Рена думала, что Трента ее отказ расстроит. Судя по тому, что Руби еле выпихнула его из дома, так и оказалось. «Не забудь запереться на ночь», — прощаясь, — сказал Трент, «всем своим видом демонстрируя, что предпочел бы остаться с ней, а не сопровождать тетушку в Кегельбан». Обернувшись в последний раз, он послал Рене улыбку, от которой на душе у нее стало светло и спокойно. Зайдя к себе в комнату, Рена первым делом поставила букетик маргариток на видное место, чтобы все время любоваться ими. Затем она погрузилась в горячую пенную ванну. Когда Рена уже выходила из ванной комнаты, раздался телефонный звонок. «Где тебя носило весь день?» Знакомый голос звучал сердито. «Во-первых, здравствуй, Мори. Во-вторых, мне нужно было съездить в Хьюстон. То же самое мне сказала твоя хозяйка. Мори, ты бы гордился мной, если бы знал, сколько денег я заработала. Как жаль, что я уже не получаю комиссионных». Рена заволновалась. «Неужели у Мори так плохо с деньгами?» Она хотела было поинтересоваться, так это или нет на самом деле, но Морис сразу перешел к делу. Ты обдумала мое предложение? Да. Не тяни, скажи, что ты решила. Я отказываюсь. Конечно, это решение не было скоропостижным. Рына тщательно взвесила все за и против, прежде чем дать окончательный ответ. Весь прошлый вечер Она пыталась убедить себя вернуться к прежней жизни, несмотря на ту горечь, которую испытывала при воспоминании о ней».